Глава четвертая. Вок не столько смотрел на дорогу, сколько косился на горизонт, откуда, набирая скорость, разворачивался рулон золотого шелка, катился к побережью, чтобы, ударившись о скалы, подать назад с тугим упругим гулом. Исправительное учреждение находилось в графстве Фейермонт, в ста милях к востоку от Кейпхэйвена. Тучи громоздились, как проступки, ошибки, стечения обстоятельств. Все кого в этот час вывели на прогулку разом застыли, запрокинув головы к небесам. Ок вырулил на пустырь, заглушил двигатель. Вой сирен, окрики конвоирных, вопли заключённых их души тоже вроде океанского вала, который мы ещё катить и катеть и глотать мили прерий, в которые бог и не заглядывал. Место не для пятнадцатилетнего пацана, не важно, что за ним числится. Судья в Лас-Ломасе бровью не повел, объявляя, куда конкретно упекают Винсента. Вогнал в ступор всех присутствовавших. Мир тогда пошатнулся. После Ог думал о том злосчастном вечере. Ущерб не свелся к одной только детской смерти. Он расползся паутиной, которая затянула слишком многих так или иначе причастных. Беда пошла по второму кругу. Свежесть и новизну жизни испакостил распад. Ок помнил, как это сказалось на Ц Стар, и ежедневно наблюдал в ней самой. Однако знал, что хуже всех приходится Дачес, ибо ночь тридцатилетней давности громоздится на хрупких её плечах. Ок вышел из машины, кивнул охраннику Кадди, высокому, ходащавму, улыбчивому. Вот тот же персонаж. По обстоятельствам службы должен был ожесточиться, но остаётся приветливым и добрым. Что, Винсент, один забирать? Присматривай за ним в Кейп-Хейвене. И за остальными тоже. Кадизу улыбнулся шире, добавил: "Как там у вас вообще? По-прежнему райское местечко?" "Да. Эх, сюда бы сотню таких, как Винсент. Тихий. Не видно его и не слышно, хоть любого из наших спроси". Кади двинулся к воротам. Ок подладился под его шаг. За первыми воротами были вторые. Лишь после них открылось здание тюрьмы, выкрашенное в зеленый цвет. Кадди утверждал, что краска обновляется каждую весну. — Нет, цвета полезнее для глаз, чем зеленый. — Успокаивает. — О прощении говорит и о личностной трансформации. Двое мужчин, сжав от старания рты, возили кистями по бордюру. Кадди приобнял у ока за плечи. — Винсент Кинг положенное отсидел, но сам еще этого факта не осознает. Ему время потребуется. Если что, сразу звоним, не договорились. У ока стал сождать в приемной. Окно выходило во двор, заключенные наматывали круги, головы у всех высоко подняты, будто Кадди объяснил им про грех стыда. Если б не шрам колючей проволоки, от пейзажа дух захватывало бы. Поистине из окна открывалась земля обетованная. Люди в оранжевых робах были собой прежними, то есть грубкой потерявшихся детей. Пять лет назад Винсент полностью отказался от свиданий. Если б не глаза, Ог мог бы его и не узнать. К нему вышел высокий, очень худой. Почти истощенный мужчина со впалыми щеками, и ничего общего не было у него с самоуверенным юнцом, которого некогда поглотили эти стены. Ничего, кроме синевых глаз, да и та поблекла. А потом Винсент улыбнулся. О, эта улыбка! Причина подростковых передряг и способ выпутаться. Не счастье, сколько раз Уок влипал из-за Винсента и вместе с Винсентом. и сколько раз улыбка улаживала дело и врали всё врали оку, дескать, тюрьма на людей меняет вот его друг такой как прежде вок шагнул к винсенту распростёр объятие насмутился и ограничился тем что не смело протянул руку винсент будто не понял будто забыл что руку можно протягивать для простого пожатия опомнился взял легонько тряхнул я же говорил не стоит за мной ехать произнесено было вообще без интонации, очень тихо. Да всё равно спасибо. Его жесты были скованны, как на церковной службе. Рад тебя видеть, Вин. Винсент принялся заполнять бумаги. Охранник молча наблюдал. Ничего особенного. Очередной преступник отсидел тридцатник, и вот выходит. Какие тут комментарии? Калифорнийская рутина. Чиз полчаса они были у внешних ворот. Не спешили уехать. К ним направлялся Кадди. На воле не просто придётся, Винсент. Кадди обнял его коротко и крепко, обрушил субординацию длинных 30 лет. Более половины, заговорил он, удерживая Винсента в объятиях, именно столько ребят сюда возвращается. Смотри, не станет днём из них Сколько раз за годы службы ронял Кадди эту вескую фразу. Вот о чём думал Ок, когда они с Винсентом плечом к плечу шли к машине. Винсент хлопнул по капоту, поднял взгляд на Ока и когда не видел тебя в полицейской форме. Правда, фотографию одну мне показывали, только это не то. Не так воспринимается. Теперь ясно, ты настоящий коп. Ок улыбнулся. Ну, да. Не уверен, что мне можно и нужно водиться с копом Окрас Милс. Не ожидал, что облегчение от шутки будет столь ошеломительным. Поначалу он вёл на низкой скорости. Заметил жадный Винсентов взгляд, опустил стёкла. Пусть Винсент вбирает каждую деталь, пусть дышит свежим ветром. Оку хотелось поговорить, но он не нарушил словами полусна первых нескольких миль. Я тут вспомнил, как мы пробрались на Святую Розу, начал он максимально обыденным тоном. Не надо Винсенту знать, что всю дорогу к тюрьме у Окса чинял и оттачивал фразы, подходящие, чтобы запустить разговор. Винсент поднял глаза, чуть улыбнулся, он тоже помнил. Был первый летний день, им по 10 лет. Рано утром они примчались на великах к условленному месту. Скатились по склону к воде, велики спрятали, Они сами залезли в траулер под брезент. Чуть не задохнулись, когда солнце поднялось выше и начало припекать. Тарахтел, пульсировал мотор, шкипер Дуглас и его парни правили в океанскую бесконечность. В оке до сих пор живы те давние ощущения. Дуглас даже не рассердился, даже не выруганил их с Винсентом, когда они выползли из своего укрытия. Связался по рации с берегом, заявил, что найдет чем занять пацанов. И, правда, Ог никогда так не вкалывал. Он и палубу драил, и ящики чистил. Запах рыбьей крови казался ерундой. Главное, они плыли. Главное, в непосредственной близости. За бортом кипела жизнь. Кстати, уж кипер Дуглас до сих пор работает. Фруктованием ведает один парень, Эндрю Уиллер. Дуглас, наверно, уже 80 стукнуло. Ах и попало мне в тот вечер от матери. Винсент кашлянул. Спасибо, что похороны организовал. Вок потянулся к щитку от солнца, опустил его. Может, расскажешь о ней? Винсент дёрнулся, поменял положение и сел с ногами, лодыжки оголились над дюи. Вок затормозил перед железнодорожным переездом, перед товарняком. Стальные коробки вагонов, ржаво-красная краска, зубодробительный лязг. Проехали и свернули к городку, который жил, покуда велись работы в шахтах. Только тут лог выдавил. Она в порядке. У нее дети. Дачес и Робин. Помнишь, как мы впервые увидели стар? Помню. Взглянешь на Дачес, тот самый день и вернешься. Впрочем, Винсент, судя по выражению лица... Уже и так вернулся в тот день, когда отец Стар прикатил в Кейп-Хевен на своей ревьере. Окс с Винсентом гоняли на великах. Заметили сквозь заднее стекло, что незнакомый Бьюик набит под завязку свёртками, коробками, чемоданами, чужая новая жизнь. Окс и Винсент стояли плечом к плечу, вцепившись в рули своих Стелберов. Солнце жарило им загривки. Мужчина, крупный, широкоплечий, первым выбрался из автомобиля. Смирил их оценивающим взглядом, будто насквозь видел, что они собой представляют. Два пацана, у которых предел мечтаний найти бейсбольную карточку Уилли Мейса, да и помышлять о таком они дерзнули только потому, вох, это крепко помнил, что Винсентов магический шар восьмёрка предрёк им удачу в скором будущем. Мужчина нырнул в автомобиль и снова появился с маленькой девочкой на руках. Девочка Сисиредли Видимо, спала всю дорогу, не проснулась она и сейчас. Отец держал ее, прижимая к себе, ощупывая взглядом улицу, на которой ему с семьей предстояло поселиться. Ребята хотели уже ехать к Уоку, в разгаре было сооружение древесного дома, но тут задняя дверь ривьеры открылась, чтобы явить пару ног, длиннее которых Уок и не видывал. Винсент тихо выругался и, разинов рот, уставился на девчонку. их ровесницу а шеламительную как джули ниумор охренеть повторил винсент но тут подоспел отец девчонки погнал её к дому который ещё недавно принадлежал клеймену девчонка однако прежде чем скрыться остановилась на подъездной дорожке и обернулась к ребятам голова склонена набок ни тени улыбки взгляд пристальный жгучий под этим-то взглядом Винсент и спёкся. Я скучал по тебе. Я бы приезжал, если б не твой запрет. Каждую неделю приезжал бы на свидание, сам знаешь. Винсент продолжал глядеть по сторонам с жадностью человека, для которого единственным окном в мир целую жизнь являлся телевизор. Они остановились не доезжая Хендфорда у закусочной на Central Valley Highway. Заказали бургеры Винсент едва сидел вполовину. Он и там сидит за столом, не отрывался от окна. Вот прошла женщина с ребёнком. Вот проковылял старик, сгорбленный, словно тащил на плечах все свои годы до единого. Что он видит, Винсент? Автомобили неизвестных марок, ситвики, которые по телеку мелькают. Для Винсента жизнь закончилась в 75. -м. А ведь уже с миллениумом о целых 5 лет миновало. Они, пацаны, как 2005-й воображали. Всюду летательные аппараты и роботы вместо обслуги. А имеют то, что имеют. Мой дом. Я за ним слежу. Крыша прохудилась, крыльцо подгнило. Нужен ремонт. Сама собой. Дикий Дарк. Ну, этот из строительной компании. Очень заинтересован. Всю весну каждый месяц появлялся. И что говорит ты захочешь дом продать? Не захочу. Ясно. Уок замолчал. Он передал, что просили. Если Винсенту нужны деньги, покупатель на его дом последний в ряду на Сансет-роуд имеется. Готов ехать домой, Вин. Я только что езدم. Нет, Вин. Нет. Кейп-Хевене, понятно, их с оркестром не встречали. Ни пикника по случаю возвращения, ни дружелюбных лиц, ни даже обычных зевак. Уок заметил. Перед подъемом на утес Винсент вдохнул поглубже несколько мгновений, и под ними простерся Тихий океан. До самой воды теснились среди сосен новенькие виллы. — Понастроили, — буркнул Винсент. — Понастроили, — отозвался Уок. Сначала, конечно, горожане сопротивлялись, но не сильно, потому что каждому было выплачено обещанное, цент в цент. Мелкие предприниматели, такие как Милтон, говорили за всех, упирали на усталость от борьбы. Эд Теллоу твердил, что его строительная компания едва сводит концы с концами. Кейп-Хейвен, разбросанный по утесам, безмятежный и словно законсервированный во времени бывший пригород Анахайма. Каждый новый кирпич ложился на детство Уока, крушил воспоминания, которые одни только и служили ему при славутой соломинкой. Уок покосился на руки Винсента, костяшки пальцев из пещерины шрамами. Дально. Ну, Винсент и пацаном никому спуску не давал. Наконец дорога стала забирать вниз, и открылось Сансет-роуд, где Кингвский дом торчал в одиночестве, наводил тень на Бельведень. Соседи съехали, что ли? Ушли, ну, в смысле, сползли в океан. Утёсы рушатся совсем, как в Point D'Yum. Дольше всех держался дом Фейрлана, но вчера и его не стало. Твой дом стоит поодаль, и вдобавок пару лет назад здесь построили Олнарес. Винсент взглянул на остатки Фейрландовского двора, на полицейскую ленту, которая отнюдь не казалась неуместной. Дома, расположенные по Одель, нейтрализовали ощущение, будто Кингу жить теперь на отшибе, но расстояние до этих домов было все же достаточным, чтобы каждый понимал, с какой конкретно точки открывается самый потрясающий вид. Винсент выбрался из машины, прищурился на гнилой конек крыши, на упавшие ставни. «Я тут траву косил», — сказал Волк. «Спасибо». Волк прошел за Винсентом по извилистой дорожке, поднялся на крыльцо... очутился в прохладном полутёмном холле. Бумажные обои с цветочками, привет из 70-х, миллион бархатных воспоминаний. Я почти пестерил. Спасибо. И продукт привёз они в холодильнике, курица и ещё спасибо. Я обязательно благодарить за каждую мелочь. Над каменным висело зеркало. Винсент прошёл мимо, даже не подняв глаз. Он теперь двигался иначе, каждый жест был продуман и выверен. Уок знал, что в первое время целых несколько лет Винсенту приходилось очень тяжело, и речь шла не о слезах в подушку, а об участии симпатичного юноши, помещённого к законченным выродкам. Уок и Грейси Кинг писали письма и судье, и в Верховный суд, и даже в Белый дом, умоляли хотя бы перевести Винсента в одиночную камеру. Ничего-то не добились. Ущидеть с тобой — Не надо. Езжай, занимайся своими делами. — Ну, хорошо, попозже взгляну. Винсент проводил Вока до двери и протянул руку для пожатия. Вок же обнял его, друга, который наконец-то вернулся, и не позволил себе задержать мысль на том факте, что Винсент вздрогнул, что напрягся в его объятиях. Оба повернули головы на шум двигателя. По Сансет Роуд ехал знакомый внедорожник Эскалаид. Дики Дарк остановил машину, вылез. В громоздком своём теле ему было неловко, как в костюме не по росту. Он держался сутулившись, не поднимал глаз. Пиджак, рубашка, брюки всё чёрного цвета, и он всегда так одевался, будто на пока страуэр носил. Винсент Кинг. Меня зовут Дики Дарк. Голос глубокий, серьёзный, ни намёка на улыбку. Улыбки Дарка вообще никто не видел. Я получал — Ваши письма, — сказал Винсент. — Горд изменился, не так ли? — Так. Кроме дерева желания, я здесь ничего не узнаю. Помнишь, Ог, под корнями у нас была сигаретная заначка? — Вонк рассмеялся. — Помню. — А еще мы там держали упаковку Сэма Адамса. Помедлив, Дарк обдал Ока парализующим холодом глаз, после чего переключил внимание на Винсентову собственность. — Последний на улице дом ваш. и участком владеете вы, Кинг. Винсент взглянул на Уока. — Миллион плачу. Нынешняя стоимость восемьсот пятьдесят тысяч, учитывая, в каком состоянии находится дом. — А рынок? — Он изменчивый. — Дом не продается. — Я даю хорошую цену. — Уок улыбнулся. — Отстань, Дарк. — Человек наконец-то дома. — А ты... Дарк ещё некоторое время сверлил Винсента глазами, потом развернулся и не спеша зашагал прочь, такой огромный, что даже протяжённость его тени казалась неестественной. Винсент неотрывно смотрел ему вслед, будто видел нечто недоступное вoku. Робину разрешалось оставаться в классе на 3 часа дольше, чем остальным детям. Под присмотром мисс Далорос он ждал, пока у сестры закончится занятие в школе. Мисс Далорос согласилась сравнительно легко. Во-первых, потому что Заробинна просил уок, а во-вторых, потому что сам Рубин не доставлял ни малейших хлопот. Увидев сестру, он живо собрал вещи, подхватил рюкзачок и бросился навстречу. Дача с присела перед ним на корточки, обняла его, помахала мисс Далорос, и они пошли домой. Дача вспомогла брату с ремешками рюкзачка. Убедилась, что он не забыл в садике ни хрестоматию, ни бутылочку воды. Округлила глаза, увидев нетронутый сэндвич. — Ты почему не поел? — Прости. Они вышли на стоянку. Миновали припаркованный школьный автобус и несколько родительских внедорожников. Поодаль на лужайке разговаривали учителя. Чуть дальше ребята гоняли футбольный мяч. — Надо кушать, Робин. Да, только что ты дала мне один хлеб. В серединке между ломтиками пусто, с неохотой сообщил Робин. Не выдумывай, Робин глядел себе под ноги. Дача развернула пакетик с завтраком. Вот чёрт, всё нормально. Нет, не нормально, она положила ладонь ему на плечика. Дома хоть доги приготовлю. Робин улыбнулся, довольный. Они принялись по очереди пинать камушек. По всей Ист-Харни-стрит прогнали, до самого последнего дома, до канализационного стока, куда с Робиновой подачи камушек и отправился. — У тебя в классе ребята про маму не болтали? — спросил Робин, когда на переходе дача взяла его за руку. — Нет, а у меня болтали. — Рикки Тэллоу, мама. Кое-что сказала про нашу маму. — И что же? Они нырнули под плакучую иву, там пряталась тропка, по которой можно было с Фордхэм-стрит попасть прямо на Дюпон-стрит, что ему к нам больше ходить нельзя, потому что наша мама плохо за нами смотрит. — Тогда ты к ним ходи. — Нет, у него папа и мама все время ругаются между собой. Датча спотрепала брата по волосам. — Хочешь, я поговорю с миссис Тэллоу? Может, что и придумаем? — Ага. Датчас знала Лию Теллоу. С Оком работает. Их в полицейском участке только двое. Да еще Луэнн, старая, столько не живут. Вот случись в Кейп-Хевене настоящее преступление. Разве они его раскроют? Да никогда. Еще Рикки говорит. Скоро его брат в колледж поступит. И тогда он займет его комнату. А в той комнате аквариум. Датчас, я тоже хочу аквариум. У тебя есть маска для ныряния. «Любуйся рыбами в океане». На Майн-стрит у закусочной Рози тусовались девчонки. Знакомая компашка с неизбежными молочными коктейлями и занимают всегда конкретные два столика на самом солнце. Датчис и Робин прошагали мимо, за ними потянулся шлейф с мешков и шепотков. Они вошли в бокале и увидели за прилавком миссис Адамс. Датчис выбрала банку сосисок. Робин притащил упаковку булочек, В кошельке было три бумажки по одному доллару. Всё, чем располагала Дачас. Может, ещё картошку возьмём с соломкой, чтобы жарить. Она взглянула на запрокинутое личико Робина. Не получится. Ну тогда хотя бы кетчуп, без него хот-доги сухие. Дачас поставила банку с сосисками на прилавок, положила булочки. Как дела у твоей мамы? Миссис Адамс глядела поверх очков. Хорошо. — А люди другое говорят. — На кой хрен вы тогда спрашиваете? Робин повис у Датчис на руке. Миссис Адамс могла сказать, убирайся отсюда, но... Датчис вовремя шлепнула на прилавок три доллара. — Тебе нельзя так ругаться, — упрекнул Робин уже на улице. — Как мама, ребятки. Датчис обернулась. Возле мясной лавки, вытирая переднико кровавленные лапища, стоял Милтон. Робин шагнул к витрине, вытаращился на кроликов, подвешенных за горлышки. "Всё нормально", ответила Дачасс. Милтон приблизился, от него разлило кровью и смертью. Дачасс почувствовала тошноту. "Ты ведь и та мать, тебе это известно". "Известно, вы же сами и говорили". В шевсти на предплечьях Милтона застряли крохотные кусочки сырого мяса. Милтон ещё некоторое время таращился на дачу, будто не помнил, кто он и что он. Затем перевёл глаза на прозрачный пакет, разглядел содержимое и скривился. Это у тебя не то, что не мясо. И даже не сосиски. Такое в лаборатории хрястят. Подожди-ка здесь. Дача послушалась. Милтон, пыхтя и отдуваясь, направился в свою лавку. Через пару минут он появился с пакетом из коричневой бумаги, туго свёрнутым и запечатанным вместо сургуча кровавым пятном. Это марцилья. Кровина и колбаса. Маме скажи, что я дал. Пусть зайдёт, я ей объясню, как правильно готовить. Я думал, её просто жарят, вмешался Рубин. Ну это разве что в тюрьме. Эт, если хочешь аромата этого особенного добиться, нужно гусятница с тяжёлой крышкой и толстым дном. Тут всё дело в давлении, и дача схватила пакет, нашарила ладошку Робина и поспешила прочь, ощущая меш lopаток пристальный взгляд мясника. Перед закусочной "Рози" она остановилась, вдохнула поглубже и повлекла брата внутрь. Не прислушиваться к шепоткам этих девчонок и игнорировать взгляды Закусочный было людно, шумно, оживлённо. Воздух пропитался запахом кофе. Обсуждали виллы свои и соседские, строили планы на лето. Дача остановила ещё прилавка, выхватила взглядом пиалу с порционными пакетиками кетчупа. Можно брать бесплатно, если что-нибудь купишь. Это ей было известно. Она покосилась на розу, так что-то страчило в грозбухе. Дач сейчас взяла один единственный пакетик для Робина и хотела уже развернуться уйти, не успела. А, по-моему, надо что-нибудь купить, только тогда кетчуп получаешь в задаром. Дач взподняла глаза. Косиди Эвенс, её одноклассница. Робин встревожился, стал переминаться с ноги на ногу, сморщенный в презрении нос, надувание блестящих карамельных губ. встряхивание ухоженными волосами. Именно такие мимика и их жесты свойственны сукам. Я взяла всего один пакетик. — Мисс Рози, у вас ведь кетчуп бесплатный, только для тех, кто уже что-нибудь купил? И сказала нарушно громко тварь. А уж невинности в голосок подпустила через край. Разговоры мигом стихли. Незнакомые люди уставились на Дачес, жгли взглядами как огнём. Рози поставила чашку и шагнула за прилавок. Дачес сунула кетчуп обратно в пиалу, не рассчитала. Пиала брякнулась на пол. Звон разбитого стекла вызвал жестокую судорогу. Дачес схватила Робина за руку и бросилась вон. Кэсиди спешила за ней, Рози кричала. Потом они молча шли по тихим улицам. Наконец Робин выдал Вовсе и не нужен нам никакой соус. Хат-доки и без него вкусные. На Сансетроуд два мальчика перебрасывались мечом. Робин на них так и уставился. Дача часто с ним играла. Задействовала плюшевые игрушки, солдатиков, машинки. Даже прутик, который казался Робину похожим на волшебную палочку. Иногда у Робина получалось привлечь стар... Но по большей части она проводила дни в гостиной. Лежала на диване, шторы задёрнуты. Свет выключен, звук в телевизоре тоже. Дача слышала термины вроде биполярное расстройство, повышенная тревожность и зависимость. Что там такое, спросил Рубин. Именно к встрече бежали трое ребят, промчались мимо, обдав жарким ветром. От Кинговского дома драпет — сказала Датчис. Они с Робином дошли до конца улицы и остановились напротив. Окно в доме Винсента Кинга было выбито камнем, судя по дырке в стекле. «Оку скажем». За окном мелькнула тень, и Датчис отрицательно покачала голову. Затем взяла Робина за руку и повела прочь.